Глава шестнадцатая Я до того обалдела, что не сразу обратила внимание, что моложе там лет на десять, совсем девчонка. А потом даже вспомнила фотографию, с которой был нарисован портрет. Она была сделана за несколько месяцев до папиного отъезда в экспедицию. Мы тогда с ним целый день провели вместе. Я взяла с собой фотоаппарат, в то время увлекалась этим делом. Сама фотографироваться не любила, но папе, конечно, не могла отказать. И он сделал этот кадр, попросив потом распечатать его. На фото я сидела на скамейке в парке с мороженым в руках. Я вдруг вспомнила тот момент так отчетливо, словно снова оказалась там. Вспомнила музыку из динамиков, детский гомон и крики с аттракционов. Почувствовала дуновение ветра который растрепал выбившиеся из хвоста волосы, кинув маленькую прядь на лицо. И на фото, и на портрете она присутствовала. А я видела папину улыбку и взгляд. Знаю, что он любил меня. Пускай все у нас было вот так странно и ненормально. Но ведь он и сам был ненормальный. Так с чего ждать иного? Но он любил. Любил, как умел. И, видимо, взял с собой эту самую фотографию. — Расскажите, — попросила я, чувствуя, как дрогнул голос. Мустафа, кивнув, указал на кровать. Мы присели на край. Петя молчал, поглядывая на меня. Мужчина разместился на стуле у стола. — Это ведь ваш отец? — уточнил он. Я кивнула. — Он был здесь десять лет назад. Я тогда работал в пещерном городе, торговал. «И сыновья со мной. Ваш отец некоторое время помогал в церкви, но и не прочь был поболтать об этих местах, интересовался легендами. Так мы и сошлись. Младший мой всегда крутился возле, и когда ваш отец показал фотографию, тоже ее увидел и, можно сказать, влюбился». Мустафа усмехнулся, а я почему-то смутилась. «Он у меня художник, с детства рисует». Сейчас уехал в Москву, живет там. В общем, ваш отец дал ему фотографию, и тот нарисовал вас себе на память. Конечно, потом юношеское чувство угасло, но рисунок остался. Его многие видели, в том числе и Андрей, что в церкви работает. Он сразу узнал вас по портрету. Влюбленность сына была тогда у нас предметом разговоров. Вот Андрей и позвонил мне. Сам не зная, зачем. Мустафа замолчал. Мы тоже не вступали в разговор. Не знаю, как Петя, я переваривала услышанное. Вот ничего себе! Было одновременно и приятно, и странно. Поэтому я вас спрашиваю, заметил Мустафа, прервав паузу. Случайно ли вы оказались в пещерном городе? Мы с Петей переглянулись. Отец рассказывал вам что-нибудь, задала я вопрос. Он говорил, что ищет источник вечной жизни. Якобы есть легенда, повествующая о его существовании. Он искал в пещерном городе подсказку. И нашел, наконец подал голос Петя. Ну, конечно, как только дошло до того, что интересно ему. Мустафа внимательно посмотрел на него. Он говорил, что все не так, как кажется. И чтобы найти источник, нужно найти себя. Что-то в этом роде. Но он вообще человек не от мира сего, извините. Добавил, глядя на меня. С этим спорить было трудно, потому я мягко улыбнулась. Он не говорил, куда направиться дальше. Мустафа покачал головой. Конкретно нет, но вроде бы не особенно далеко, как я понял. — А легенды? — продолжил Петя. Можете припомнить, что вы ему рассказывали? Мы просидели еще с полчаса, слушая местные байки. Их было много. Все-таки места здесь наполнены событиями и культурами. Наконец, мы покинули дом Мустафы и отправились, не спеша в сторону машины. Правда, напоследок Петя спросил, портрет у вас купить нельзя? Я бросила на него изумленный взгляд. Мустафа покачал головой. Это работа сына, ему и решать. Но не думаю, что он согласился бы, извините. Зачем тебе мой портрет? Поинтересовалась я на улице. Чем я хуже этого парня? Усмехнулся Петя. Повесил бы на стене напротив кровати и любовался. Твои девицы пришли бы в восторг. Он рассмеялся, но потом посерьезнел. Что ж... Твой отец не скрывал, что ищет источник, однако мыслями и изысканиями не делился. Может, потому что не находил отклика. Сколько мест, а про источник вечной жизни никто не слыхивал. Все-таки интересно, откуда же тот знахарь о нем узнал? И что вообще это был за человек? Вряд ли мы сможем это раскопать теперь, вздохнула я. Тут бы с картой разобраться. Это да. Но вскоре оказалось, что разобраться надо с другим. Когда мы дошли до закоулка, где оставили машину, ее там не было. Мы растерянно озирались по сторонам, то ли не веря, что подобное произошло, то ли думая, куда обратиться. Наконец Петя выругался, вытаскивая телефон. Набрав кому-то, сказал. — Привет. Не представляешь, что со мной случилось. Оставил машину в переулке, вернулся, ее нет. Выслушав ответ, назвал город, в котором мы сейчас находились. Еще выслушав, сказал, хорошо, жду. Повесив трубку, посмотрел на меня. Пойдем поедим, что ли? Ты кому звонил? Спросила его, пока мы двигали обратно на главную улицу. Знакомому, из следственного. Он найдет, с кем связаться тут и позвонит. Мы сели за столик на улице, взяли меню, но я бестолково смотрела на строчки, никак не осознавая, что у нас угнали машину. — Ее же угнали? — уточнила все-таки. — Скорее всего, — пожал плечами Петя. Он, кажется, совсем уже успокоился. Отчаянные тут ребята. — Что они с такой приметной тачкой делать будут? — Угонят подальше, разберут. Если повезет, а если нет, получат по шеям. Зато мы останемся с машиной. Такое ощущение, что ты даже не переживаешь. Держусь из последних сил, чтобы не разрыдаться у тебя на груди. Даже не рассчитывай. Моя грудь не для тебя. Если ты будешь такой неприступной, то твоя грудь вообще никому не достанется. А она, между прочим... «Ни в чем не виновата». «Не надо говорить о моей груди так, словно она отдельная личность», — фыркнула я. «Ну, может, не отдельная, но очень привлекательная», — растянул Петя губы в улыбке. Я смутилась, к счастью, подошел официант, чтобы принять заказ. Разговор о моих достоинствах был прерван, а после ухода официанта я поспешно сменила тему как думаешь найдут машину петя пожал плечами посмотрим и мы посмотрели точнее после обеда отправились по присланному товарищам пети адресу в местное отделение где нас ждал мужчина в погонах мы долго рассказывали где когда и насколько оставили машину описывали ее строчили заявление и подписывали бумажки Наконец, мужчина, изрядно вспотевший за этот час, вздохнув, сказал, протирая лицо носовым платком. «Как будет что известно, я с вами свяжусь». «А сроки?» – спросил Петя. Тот неопределенно пожал плечами. «От двух дней до недели. Ну, я надеюсь. Такое у нас в городе и случается, но не часто. И машина приметная. Так что будем надеяться на лучшее». Когда мы вышли из отделения, уже был вечер. — Что будем делать? — задала я вопрос. Петя, закурив, ответил. — Предлагаю переночевать здесь, а завтра с утра отчаливать. — А машина? — Найдут, сообщат. Мой приятель достаточно влиятельный человек. Может дать им по шапке так, что наглеть они не будут. Мент наверняка знает тут всех наперечет, кто чем дышит. Так что дело не должно затянуться. Может, завтра машина уже вернется к нам? Посмотрим, Мань. Машина не вернулась. Номер в захудалой гостинице тоже не скрасил жизнь. Стены были картонные. Я всю ночь ворочалась, слушая звуки улицы. И вообще, одной в номере было неуютно. Двух местных не оказалось. Пришлось нам расходиться с Петей по-разным. Хотя он, конечно, предложил один с двуспальной кроватью, за что получил удар под ребра. Я бы дала под но мне до его головы не так просто дотянуться. Наутро проснулась хмурая. Петя был задумчив, позвонил в отделение, но результатов не было. — Ну и черт с ними! — брякнул он, отбрасывая телефон. — Сидеть тут нам некогда. Найдут машину, мы за ней вернемся потом. «Как же мы поедем дальше?» «Но это не проблема. Автобусы ходят, можно тачку поймать, подвезут за плату. А то и так. Только планы придется немного подкорректировать. Заедем в город, купим обмундирование. Палатку, спальники и так далее. А оттуда уже отправимся в следующий пункт». «Хорошо, что все самое важное у нас с собой было», – заметила я. «Это да». Но я, конечно, удивлен местным контингентом. Своеобразные люди. Ладно, не будем рассиживаться, потопали. До города мы ехали на стареньком автобусе, который трясся и громыхал, все как положено. Народу, по счастью, было немного. Мы сидели и пялились в окно на природу. Петя дремал, скрестив на груди руки. Интересно, когда он последний раз на автобусе ездил? Об этом я его спросила когда мы высадились на конечной станции автовокзал петя пожал плечами давно не самое увлекательное занятие но вполне ничего зато поспал магазин туристического инвентаря в городе был один и располагался недалеко от вокзала тут нам повезло петя придирчиво осмотрев все что у них имелось остался недоволен а там между прочим Было три зала, пусть маленьких, но все же. В итоге мы купили двухместную палатку, два спальника и пенки, а также небольшой походный рюкзак, куда все это добро и сложили. — Ну что, — заметил Петя на улице, — давай еще купим немного шмоток, посуду и продукты. Пообедаем и в путь. Торговый центр был прямо напротив. Расположился он в старом советском здании не самого привлекательного вида. Но внутри было не так уж и плохо. Даже брендовые магазины имелись. Увидев, куда Петя собрался, я сказала. «Давай встретимся на выходе через полчаса». «Почему?» «Потому что мы с тобой одеваемся в магазинах разной ценовой категории». Петя бросил взгляд на бренд, потом на меня. «Мань, не дури!» «Даже не начинай. Я пойду туда», — указала ему. И на этом разговор окончен. Либо мы встречаемся через полчаса тут, либо ты идешь со мной. Других вариантов нет. Петя страдальчески закатил глаза. Езжу на автобусе, одеваюсь в дешевых магазинах. Что дальше? Быстро растворимая лапша? Ох, Маруся! Покачал он головой, закидывая руку мне на плечи и направляясь к выбранному мной магазину. «Веревки ты из меня вьешь!» Я хмыкнула, но промолчала. И даже на Марусю отвечать не стала. В магазине мы все же разделились. Я подобрала себе удобные брюки, кроссовки, пару футболок и свитер. Уже стояла в отделе нижнего белья, когда появился Петя с вещами, переброшенными через плечо. Подобрал что-то, усмехнулась, глядя на него. А то я неприхотлив. И под лицу к тому же все к лицу. Он только скроил смешную физиономию, а потом вдруг снял с крючка вешалку с красивым и очень откровенным кружевным комплектом. «Купи такой, Мань, тебе подойдет». Я фыркнула, но ответить не успела, потому что Петя наклонившись к моему уху, прошептал. — Если он тебе не нравится, я мог бы его разорвать прямо на тебе. Я нервно выдохнула. Тело реагировало на Петю предательски, хоть я и пыталась себя контролировать, но от его слов, от близости, дыхания все внутри замирало. Кровь начинала стучать в висках, а воздуха становилось катастрофически мало. Петя, чуть отклонившись, посмотрел мне в глаза. Я сглотнула. Ведь понимаю головой, он шутит, издевается, провоцирует. И все равно ничего не могу с собой поделать. Я должна научиться отвечать достойно на эти выпады. Ведь вначале вроде неплохо получалось. С чего вдруг все изменилось? Пока мысли хаотично прыгали в голове, Петя склонился ближе, глядя внимательно, пронизывающе. И тут между нами влезла рука, бесцеремонно разъединяя, отталкивая, сняла с крючка комплект белья. Извините, буркнула дама лет сорока пяти, даже не взглянув на нас, и вернулась к телефонному разговору, который вела. Как только она отошла, Петя сказал, Я буду в примерочной. И ушел, оставив меня одну. А я, попялившись на комплект, что он предлагал купить, Сняла его и взяла с собой, прихватив по пути обычный бюстгальтер и несколько трусиков. И даже не стала размышлять на тему, зачем я это делаю. Когда подошла к кассе, Петя уже закупился и на выходе лазил в телефоне. Я порадовалась, что он не увидит мои покупки, а то потом будет намекать и издеваться еще больше. Забрав пакет с вещами, вышла к нему. Я взял машину в каршеринге. Даже не думал, что они уже сюда добрались. Знаешь, что это? Ага, машины, которые разбросаны по городу и открываются с помощью приложения. Да ты продвинутая девушка. А ты думал? Белый Рено, в который мы сели, пообедав и закупив продукты и немного походной посуды, оказался вполне даже сносным. Внутри выглядел новеньким. Он и есть новый. Заметил Петя на это замечание. Они из них все выжимают и выбрасывают. И даже несмотря на это, выходит отличная прибыль. До поселка мы доберемся, но машину придется бросить в нем. До источника топать прилично по пляжу. Но мы вроде как налегке, усмехнулся он, качая головой.